МХИ И ХВОЯ Изумрудной ковровой дорожкой Ложатся мхи и душистая хвоя. Счастье не за горами. К синему пламени глаз подлетят стихи Беспокойными, приставучими комарами. То сирень, то шиповник пахнут наперебой. Обращается туча старцем белобородым. И восходит звезда вечерняя над тобой Из мерцающих песен, что не отсюда родом. Самый лучший день превращается в неплохой после того, как окажешься тут, Фартовый. Таковы были мандраги. Жалко, что теплоход на золотистом закате отдал Швартовы.